Великой победе и нашим героям фронта и тыла посвящается. Студия самоздат представляет. Борис Львович Васильев. Встречный бой. Повесть. Глава 1. Внимание. Внимание. Говорит Москва. говорит Москва Товарищи сейчас по радио будет передано важное сообщение слушайте наши радиопередачи Говорит Москва, войска 1-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Украинского фронта после упорных уличных боев завершили разгром группы немецких войск. И сегодня 2 мая полностью овладели столицей Германии, городом Берлином, центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии. Рассвет в горах наступал медленно, Длинные тени ползли по долинам, не хотя отрываясь от земли. Туман плотно окутывал кусты, а поверх слался синий пороховой дым, почти не таящий в холодном воздухе. Генерал смотрел сквозь эту трубу дарези в глазах. В искусственном многократно отражённом и преломлённом мире оптики всё казалось плоскостным, неестественным. А радужная плёнка, занимавшая восточную часть зоны обзора, раздражала ярмарочными красками. Не вижу, сердито сказал он. Выбрали НП, нечего сказать. Где танки Калымасова? Левее моста, товарищ генерал, негромко пояснил маленький капитан разведчик, оборудовавший для комкора этот наблюдательный пункт. Генерал оторвался от окуляров, поправил сбитую на затылок фуражку. "Выдвинуть вперёд", сказал он. Так, чтобы я моторы слышал, «Струсили под занавес, разведчики!» Он насмешливо посмотрел на капитана покрасневшими от бессонницы глазами и легко прыгнул на бруствер. «Связь! Не отставать!» Генерал шагал туда, где глухо гремел бой, прикрытый тугими клубами сизо-серой смеси дыма и тумана. Он шел в рост, не перегибаясь от случайных снарядов, сунув руки в карманы ватника и поеживаясь. За ним неслышно скользили адъютант и два автоматчика. Было прохладно, и стволы автоматов покрылись мельчайшими капельками росы. Солнце никак не могло перевалить через горы. В низине было еще по ночному сумрачно, и только высоко в редких прогалинах тумана угадывалось светлеющее небо. «Три семнадцать!» – сказал генерал, взглянув на часы. «Поздно здесь светает!» Генерала обогнали сначала разведчики во главе с капитаном, а потом и связисты, тащившие катушки и дублирующую рацию, чтоб связь работала, крикнул вдогонку генерал. "Так точно, товарищ генерал", автоматически отозвался лейтенант связист и побежал по временам пригибаясь и удобнее укладывая провод. Разведчиков было шестеро в ватниках, подпоясанных ремнями, С автоматами за плечом, ножами и гранатами на поясе, шестеро молчаливых, привыкших общаться скорее знаками, чем словами, прошедших войну солдат. Они одинаково бесшумно, чуть пригнувшись, шли след в след за капитаном, и по профессионально лёгкой, неторопливой и расчётливой походке их можно было принять за пехотинцев, если бы не традиционные чёрные шлемы. которые в танковых войсках носили все, даже теловики, ремонтники и связисты. "Не вышло", усмехнулся оранжеватый молодой человек, когда они обогнали генерала. "Разве его обманешь? А бой-то по-всему видать последний", вздохнул рослый сержант, тащивший стерёотрубу. "Ковырнёт какая-нибудь дура случайно. Обидно". Они говорили не о себе. Они говорили о генерале, командире их танкового корпуса. Он разгадал наивную хитрость, с помощью которой они надеялись обезопасить его в эти последние часы войны. Сказать, что они его любили, как любят солдаты смелых и удачливых командиров, значило бы сказать мало и обычно, потому что они не просто любили, они гордились им, как гордятся братья самым талантливым и счастливым в семье. гордились перед солдатами других корпусов, перед знакомыми и незнакомыми офицерами и генералами, гордились перед семьями, и военная цензура подчас вставала в тупик, натыкаясь в солдатских письмах на восторженные фразы о нашем. Его называли так в разговорах: наш сказал, наш приказал, наш велел. Называли все, и солдаты, и офицеры, и никто не знал когда зародилось это тёплое, почти семейное отношение к командиру корпуса, а наш был нисколько не мягче, не добрее, не сердечнее любого командира, скорее наоборот. Он был суровее многих, не терпел противоречий, а в бою проявлял порой граничащую с жестокостью непреклонность. Он никогда не сбивался на солдатские шуточки, бытовавшие в разговорах многих генералов, был замкнут, и мало кто в корпусе мог похвастаться, что видел улыбку на его лице. Он был храбр, но удачлив, резок, но демократичен, суров, но справедлив. Все эти качества встречались у многих военачальников, но наш генерал имел ещё одну, и, вероятно, решающую особенность. В августе этого года ему исполнялось 30 лет. Милешка Ты с него глаз не спускай, сказал маленький капитану, устанавливая стерё трубу на чердаке разбитой водонапорной башни, единственного уцелевшего строения некогда обширного фальварка. Сержант, тащивший стерё трубу, молча кивнул. Приказ этот означал, что отныне ему в обязанность вменяется прикрыть генерала телом, если в этом возникнет необходимость. Но разведчик только заботливо обтёр рукавом ватника автоматный ствол и ушёл встречать подопечного. Генерал шагал быстро, но неторопливо, часто останавливался, наблюдал за боем, в который втягивались подходившие части, рассылал связных по участкам. Он знал, что наблюдательный пункт надо не только найти, но и оборудовать, и заранее давал своим людям на это время, чтобы они не нервничали, видя торчащего над душой командира. Все исты быстро готовили связь. Времена милетинант включался в провод, проверяя, не перебило ли его осколком. Говорил несколько шифрованных слов и снова смыкал цепь, следуя за своими телефонистами. Товарищ генерал, вдруг неторопливо громко крикнул он, стоя на одном колене и протягивая трубку. Товарищ генерал, вас. Генерал с удивлением посмотрел на его сияющее, счастливое и одновременно растерянное лицо и взял трубку. «Ну?» «Так...» Лицо его на мгновение дрогнуло, но он тотчас же придал ему прежнее замкнутое выражение и только щелчком сбил на затылок фуражку. Молоденький лейтенант с мокрым то ли от росы, то ли от слез лицом, восторженно улыбаясь, смотрел на него, словно ожидая увидеть что-то очень необыкновенное. И генерал, поймав этот взгляд, чуть сдвинул брови. и положил руку на плечо лейтенанту. Понятно. Сухо и деловито говорил он в трубку. Бой развивается нормально. Прошу пока не сообщать. Да. Нас это не касается. Он отдал лейтенанту трубку, серьёзно и чуть печально посмотрел в его счастливые глаза и тихо сказал: Молчать, лейтенант. Молчать до самого конца. И связистам своим закажи. Понял меня? «Понял», — кивнул лейтенант. Губы его вдруг дрогнули, и он шепотом добавил. «Поздравляю вас». «И тебя тоже», — сказал генерал и пошел. К тому времени, когда солнце, с трудом разогнав туман, прорвалось наконец в низины, бой затих. Немцы прекратили попытки схода прорваться к перевалам и то ли перегруппировались, то ли чего-то ждали. изредка вслепую осыпая минами перепаханные танками склоны. Наши молчали. К наблюдательному пункту подтянулся штаб, появились люди. Все были в странно возбужденном состоянии, словно в воздухе носилось что-то невысказанное, но уже известное каждому, о чем почему-то до времени принято было молчать. И все с удовольствием и почти весело играли в эту молчанку Но слаженный механизм гигантской военной машины вдруг где-то нарушился, и хотя люди привычно делали привычное дело, всё сегодня выглядело не так. Не так отдавали приказы командиры, не так ждали, курили, разговаривали. В низине под наблюдательным пунктом расположился узел связи. Три огромные автомашины, опутанные проводами и антеннами. Девушки-радистки сновали вокруг этих машин, И солдаты, рывшие укрытие по гребню, часто прерывали работу и долго, опершись о лопаты, смотрели вниз на девушек, и во взглядах их было что-то новое, уже мирное. Возле водонапорной башни мыкался младший лейтенант. Он с курсанской торопливостью тянулся перед каждым офицером и всё пытался доложить, что прибыл для прохождения дальнейшей службы, но командиром было не до него. И он вздохнул, отходил в сторону. Он очень хотел повоевать и тоже понимал, что этот бой последний. И радовался, и ужасался, что не успеет отличиться, и боялся погибнуть за полчаса до конца войны. Это двойственное чувство жило в нем постоянно. Решившись, он обретал вдруг настойчивость и подскакивал к кому-нибудь из начальства, собираясь потребовать немедленного назначения, но тут же скисал. мямил что-то невразумительное и сразу же отходил, втайне радуясь, что его никуда не послали. В 5 на Вилисе приехал полковник Сергей Иванович Ларцев, замполит командира корпуса. Он был грузин, добродушен и с солдатской точки зрения весьма стар, и поэтому командир корпуса во всех случаях обращался к нему только по имени-отчеству, позволяя себе откровенно нарушать устав. Увидев замполита, Он тут же спустился к подножию башни. «Немцы отклонили ультиматум», — негромко сказал полковник. «В одном месте обстреляли парламентеров». «Ну и черт с ними!» — резко отозвался генерал. «Упрашивать остаться в живых не собираюсь. Передайте Колымасову. В пять сорок атака. А пока не возьмет мост, пусть на глаза не показывается». «Людей жалко», — вздохнул Сергей Иванович. «Может...» «Пропустим фрицев к американцам?» Полковник помолчал. Генерал покосился на него, сказал мягко. «Мне, Сергей Иванович, тоже людей жалко. И не только этих!» Он кивнул на разведчиков, сидевших на корточках у стены. «Но и тех, кого-то сволочь лет через двадцать в бой пошлет!» «Вот так! Готовьте атаку!» и...» Он твердо посмотрел в добрые, в стариковских морщинках глаза. «Попустим фрицев к американцам!» Помните, для нас она ещё не кончилась. Товарищ генерал, товарищ генерал. Ликующий женский крик заглушил грохот выстрелов. Вой мин, далёкий рёв танков, он заглушил всё, саму войну. Товарищ генерал. Снизу, ото зла связи, изо всех сил бежала девушка в гимнастёрке, перетянутой ремнём, в узкой защитной юбке. в тяжёлых кирзовых сапогах, смешно и трогательно хлюпающих на стройных ногах. Берет ана ней не было, и чёрные волосы метались вокруг головы. Она задыхалась, лезла по крутому откосу, счастливая, восторженная, светлая. Торопясь обрадовать людей, она забыла обо всём на свете. И всегда обычно осторожная и скромная, сейчас совсем по-детски подёрнула узкую юбку, Бесстыдность сверкая голубой каймой стандартных армейских штанишек. Товарищ генерал, он понял, что означает этот звонкий ликующий крик. Понял и бросился к ней, оглушительно заорал: "Молчать!" От грозного окрика девушка споткнулась, упала, не отрывая глаз от подбегавшего генерала. "Товарищ, молчать!" Второй раз рявкнул он и, запыхавшись от бега, остановился над ней. Зади него тут же выросла фигура разведчика. Девушка снизу вверх посмотрела на них, всё ещё продолжая улыбаться. Мир? Нет, твёрдо сказал он и опустился рядом с ней на колено. Нет мира, Ефрейтор. Бой идёт. После боя мир будет. Поняла? Поняла? Она послушно покивала, улыбаясь. Слёзы текли по её щекам. и она совсем не по-эфрейдерски шмыгала носом. «Мир, товарищ генерал! Война кончилась!» Генерал глядел на ее счастливое, зареванное лицо, и острая боль на мгновение сжала сердце. Он опустил голову, наткнулся глазами на круглое, перепачканное землей колено, и сразу же поднялся. «Встать!» – негромко скомандовал он, и девушка – поспешно одёрнула в юбку, тотчас же вскочила и опустила руки по швам. Вытрите слёзы. Она машинально пошарила по поясу, по обшлагам гимнастёрки и виновато улыбнувшись, стала вытирать лицо ладонями. Генерал достал платок, стесняясь, сунул ей в руку. Идите к себе и не выходите. И всем скажите, чтобы носа не смели показывать и никому ни слова. Идите. Есть? Что бы там сказала она и пошла вниз, зажав в руке скомканный генеральский платок. Многие видели эту встречу, слышали крик, но никто не знал, о чём говорил генерал с родисткой. Знал только рослый разведчик Мелешко, которому капитан приказал охранять генерала, но он молчал, понимая, что в бою не следует делиться такой новостью. Хороши ножки, заметил рыжеватый разведчик и вздохнул. А такие множки до да классные туфельки. Нашему Феде Гонтарю об и ножки, усмехнулся другой разведчик. А вот чего она бежала? Нет, точно, классная девка, опять начал Фёдор. Главное, дечок, полгода воюет, а никто в корпусе и похвастать не может, что в руках подержал. Один, кажется, пробовал, скупо улыбнулся капитан. Пробовал. А потом неделю рожу у санинструктора чинил. Разведчики засмеялись. А я ещё не пробовал, сказал Фёдор. Это так, разведка боем. Грохот заглушил его слова. Немцы начали энергичный и бессистемный обстрел. Солдаты попрятались в наспех в открытые щели. Прятались они с шутками, уже не испытывая ни страха, ни даже привычного нервного напряжения. Угаёт Фриц напоследок. весь комплект расходает, чтобы драпать было легче. Ну, поразит. Я тебе эту мину припомню. Сейчас полезут, сказал генерал и не обращая внимания на мины, пошёл к водонапорной башне. Милешка шагал след в след, почти наступая на пятки. Генерал рассердился. Что ходишь как тень? влепит в спину на прощание. У вас свой приказ, а у меня свой, ворчливо отозвался разведчик. По шаткой лестнице они поднялись наверх. Башня гудела от разрывов. Генерал приник к серёй трубе, произнёс, не оглядываясь: "Петя, на прямой в третью бригаду. Скажи, чтобы перестроились уступом справа и чтоб голубничий не зарывался". "Есть", сказал молодой и очень молчаливый адъютант. Он загрохотал сапогами по лестнице. Навстречу, пыхтя, поднимался полковник Ларцев. "Куда, орёл?" "В третью" «Передай, что персональное дело Вовченко слушать сегодня не будем в связи с...» Он спохватился, посмотрел на адъютанта. «В общем, переносится». «Понятно», — сбегая вниз, крикнул Петя. «В связи с тем самым...» Полковник отдуваясь забрался наверх. Налет кончился, и сразу стал слышен далекий гул танковых моторов. «Пошли», — сказал генерал. «В перевал урвутся, чертик! Передай Филину, чтобы обороняться, и не думал. Пусть наступает левым крылом по лощине. «Есть», — ответил лейтенант-связист, лично обслуживающий генеральскую рацию. «Герань, я Ландыш, я Ландыш». «Надоел мне этот цветочный флирт», — вздохнул полковник. «В жизни столько цветов не видел, сколько за войну наслышался. И откуда у связистов такая склонность?» «Ботаники все», — проворчал генерал, не отрываясь от окуляров трубы. Нахально лезут немцы. Очень нахально. Скажите Колымасову, чтобы начинал атаку на мост. А не рано? Осторожно спросил полковник. Чего тянуть? И так последними остались. Лейтенант вновь перепал к своей рации, вызывая далекого Колымасова. Лютик, Лютик, я Ландыш. Слева, совсем рядом, ударили выстрелы. Капитан бросился к пролому, выглянул. Стреляли в лесу. метров в 300 от башни. Что там ещё? недовольно спросил генерал. В лесу-то? не оглядываясь переспросил капитан. В лесу миномётчики наши стоят. Может, немцы просочились? предположил Ларцев. Отшлите кого-нибудь узнать, нетерпеливо сказал генерал. Каламасов уже начал атаку, и всё внимание генерала занимал теперь мост. Капитан молча спустился вниз. У входа в башню стоял младший лейтенант Его опять обуял страх, что он не успеет выстрелить в этой войне. «Товарищ капитан, разрешите!» «Возьмите отделение и проверьте, что за стрельба в лесу!» «Есть!» – радостно крикнул лейтенантик и, путаясь в шинели, побежал к щелям, на бегу вытаскивая из кобуры тяжелой ТТ. «Отделение! За мной!» Он бежал через поле, спотыкаясь и шарахаясь от случайных снарядов. Солдаты в разброд бежали следом, и в беге их было что-то усталое и равнодушное, так спешат на скучную, осточертевшую, но, увы, необходимую работу. А стрельба в лесу продолжалась. Тренированное ухо уловило бы в этой стрельбе целую гамму звуков. Гулки и винтовочные выстрелы, злую автоматную очередь, сухой и короткий треск пистолетов. Но для мальчика-командира все выстрелы звучали одинаково и говорили только об опасности. И снова, в который раз, страх погибнуть в последние мгновения войны зашевелился в нём. И чтобы заглушить его, мальчик вдруг тоненько и одиноко закричал: "Ура!" Солдаты бежали молча, грузно топая сапогами по сырой земле, а младший лейтенант, размахивая пистолетом, одиноко кричал, пока его не нагнал усатый пожилой сержант. "Зря вы кричите, товарищ лейтенант!" Добродушно сказал он: "Во-первых, фрицы всё равно ничего не услышат, а во-вторых, дыхание сорвёте". Спотев от стыда, младший лейтенант сразу замолчал и опустил затёкшую руку с пистолетом. Сердце его билось часто и неровно, но он задохнулся не от крика, а от волнения, потому что был значительно моложе и тренирование своих солдат, в большинстве пожилых, как это всегда бывало в комендантских взводах, Они успели пробежать 2/3 расстояния до леса, когда оттуда густо высыпали люди. "Ложись!" приказал младший лейтенант, "падай на землю". "Да это свои, свои!" закричал пожилой сержант. И опять младшему лейтенанту стало очень стыдно и досадно. Его солдаты полукругом стояли над ним, и он встал, пряча глаза с излишней старательностью, отряхивая измазанную шинель. Солдаты действительно были своими. Они бежали по полю, размахивая оружием, и что-то неразборчиво и недружно кричали. Кто-то стрелял в воздух, кто-то вдруг пустил в небо красную ракету, а вслед за ней белую. И когда эти ракеты с шипением поднялись вверх и вспыхнули там, пожилой сержант зачем-то снял пилотку и тихо сказал: "Вот оно, товарищ. Вот оно. Кончилась, значит, война". При ши моей под этот вальс весенним днём ходили мы на круг под этот вальс в краю родном любили мы подруг под этот вальс славили мы отчей прекрасный свет под этот вальс грустили мы gata singing... pato